Глава 10. Корнев. "Вы кто?" спросил я, решив придерживаться своей легенды о том, что я просто больной Смирнов, которого привезли сюда лечиться. Хотя подсознательно готов был сразиться с незнакомцем и предполагал, что он может быть одним из адептов секты. "А ты кто?" в тон мне ответил старческий голос. "Я Смирнов Андрей Егорович, пациент", как можно естественней ответил я. А я ждёт полковник в отставке Курнев Василий Степанович отчеканил незнакомец Мне повернуться можно Старик отпустил меня, и я осторожно обернулся. Представившийся Курневым был сух, низок, жилист. Фамилию свою оправдывал, действительно напоминая корешок деревца. Белые усы двумя грузными пиками смотрели вправо и влево. Возгляд у старика, несмотря на его явно преклонный возраст, был озорной, с безуменкой. Зачем вы меня схватили? – спросил я. Я ведь просто хотел выйти воды попить. Старик улыбнулся, показывая беззубый рот. Думаешь, меня можно провести смернув? Нет, я на службе полвека отбыл, каждую деталь подмечаю. И что же вы приметили? – заинтересовался я. А то, как ты присматриваешься. Не просто так. "Хводички попить так не ходят. Задумал что-то?" "Интересно. И что же?" "Ну, это тебе лучше знать, что ты задумал." "Кажется, я понял", улыбнулся я. "Вам просто нечем заняться, вот вы и пристаёте ко всем пациентам." "Думаешь, я простой старик?" прищурился Корнев. Мои слова его явно задели за живое. "Ты хоть выкрасть халат медсестры, чтоб свалить из палаты?" "Что?" Только и смог вымолвить я. Старик довольно улыбнулся. "Вежь говорю, что полтинник лет на службе прослужил в разведке, от меня ни одна деталь не проскочит. А вот теперь действительно интересно. Да, я в самом деле хочу стащить халат медсестры, чтобы уйти на время из палаты, прикупить чего-нибудь вкусного охота. Внизу есть аппарат?" врёшь, перебил меня Курнев. И в нуфе тут старик заставил меня удивиться. Я пригляделся к нему внимательней, стараясь понять, нет ли у него дара, который читает мысли или что-то подобное. Но, как оказалось, у бывшего вояки ничего такого не было. Он вообще не обладал никаким даром. Всё, что он рассказал обо мне, было результатом его наблюдений. Прикупить ничего ты не собирался, у тебя денег нет. Они наверняка находятся в кошельке, в одежде, которую ты сдал. Я глянул на себя. Действительно, сейчас я был в палате пациента, а дед не промах. Тогда зачем же я хочу вырваться из палаты? Поймав азарт, спросил я. Корнив задумался, пристально оглядел меня, а потом ответил, заставляя меня покрыться холодным потом. Ты пришел разузнать, где сейчас находится император? Я опешил и только успел втолкнуть старика в свою палату и закрыть дверь, чтобы ни на роком никто не услышал нашего разговора. Старик Сиплерс смеялся, а я активировал дар, готовый ударить им по загадочному старику. Кто он? Адепт, наёмный убийца, одиночка, кем послан, сектантом или бандой воробья? Кто вы? жёстко спросил я. Вокруг меня уже летали сверкающие нити силы. Я готов был обрушить на странного незнакомца всю свою мощь. Любая ложь могла спровоцировать для моего собеседника непоправимые для него последствия. Старик рассмеялся еще громче. Я ж говорю, что обсполковник в отставке, Корниев Василий Степанович я. С чего вы решили, на больного ты не похож, тем более на сердечника? Это ведь кардио отделение. Значит, проник сюда по какому-то делу. Обычных людей сюда не кладут, а фамилия Смирнов мне не знакома. Значит, наверняка выдумано. Нет, конечно, был один Смирнов в Думе, но он как 40 лет назад анафеме предан и сослан в Сибирь, так что вряд ли. А значит, версия про намеренное проникновение подтверждается. А зачем ты сюда попал, чтобы найти кого-то? Из последних действительно важных пациентов в этой больнице были благочинный протоиерей Мефодий со своим геморроем и император. Вот я и предположил, на слишком вольных предположениях сделан ваш вывод. Холодно сказал я. "Ну когда я его озвучил, ты его подтвердил. Это легко читалось по твоей мимике. Я не нашёлся, что ему ответить, а курнев продолжал улыбаться довольный собой. Да ты не переживай, я никому не скажу", произнёс старик, вдруг став предельно сосредоточенным. "Меня пытать будут, я не скажу. Я вере и правде служу императору. Я был на распутье, С одной стороны, старик всё верно считал с меня, и от этого становилось обидно на самого себя. Как так смог выложить всё на блюдечке ему? С другой стороны, свидетели мне ни к чему. Убить Стрейка или вы сказали, что верны императору? Именно так, очень серьёзно ответил Корнев. Тогда вы должны мне помочь ради императора. Это я и ждал, улыбнулся Корнев. Я предполагал, что происходит что-то неправильное и что-то затевается, но не мог точно сказать. Они умело все скрывали. Они, Алёре, что суетились вокруг императора. Их было немного, и они явно боялись здесь сделать то, что задумали. Но все-таки сделали. Закончил я за него. Откуда у вас такой талант читать людей? Корниев гордо выпятил грудь. Я учился в военной академии, ищу, когда император батьшка Иван Первый под стол ходил. Сейчас так не учат и не готовят, как тогда. Кадры нынче совсем не кудышные, портянки вязать не умеют даже. Что уж говорить, да об большем. Тяжело вздохнул старик. А вот раньше, вот где школа была, там такому обучали, спылинг считывать информацию. Бывало дают одну горелую спичку и задание определить, кто держал эту спичку и где он сейчас находится. И время засекают минуту. Вот и кручивайся, как можешь, но ну, определяли и находили. А сейчас старик обречённо махнул рукой. Всё потеряно. Вся система образования. Корни вглянул на меня, сказал: "Я понимаю, что задавать мне вопросы сейчас лучше не стоит". Поэтому задам лишь один. Чем я могу помочь? Мне нужно незаметно выбраться из этого здания. Это можно, кивнул старик. Только имей в виду в коридоре камеры. Если бы я тебя не остановил и ты сунулся за халатом, то непременно попал бы в поле их зрения, а там и охрана бы подключилась. Камеры? спросил я, глядя на потолок. Там ничего видно не было. Именно. Но не смотри, все равно не увидишь. Они спрятаны. Одна в глазе статуи, он там стоит. Я глянул в конец коридора. Там и в самом деле стояла мраморная статуя обнажённой богини. А вторая на другом конце коридора под декоративное украшение спрятана. Обе камеры установлены так, что создают почти полную просматриваемость отделения. Вот это глаз, только и смог воскликнуть я, удивляясь невероятной зоркости старика. Знаю я одного штоб спалковника, но он разительно отличается от вас. Старик вопросительно и с каким-то подозреньем глянул на меня. Спросил: "Как его фамилия?" "Маленков", хмуро пояснил я. "Этот сосунок!" почти закричал Курнев. "Да это из-за него я тут валяюсь в больнице, довёл меня до инфаркта. Это из-за него я отставной. Меня выпнули со службы, а на моё место его поставили". "Э-э да. Человек она в самом деле с гнёлцой, ответил я, вспоминая, с каким рвением он пытался меня убить. Он и тебе дорогу перешел, спросил старик. Я кивнул. Тогда это дело чести помочь тебе. Значит так, слушай сюда. План корневым был разработан идеальный. Старик лежал в палате дольше меня и успел изучить все повадки врачей и медсестер, и потому весьма сильно помог мне. Пора было делать представление. "Сестра!" крикнул Корнев, выходя из палаты и направляясь по коридору к дежурному пункту. "Сестра, Тамара, у меня сердце прихватило, и давление подскочило. Измерь, пожалуйста, а то упаду сейчас. Вот, уже качает, перед глазами всё плывёт. Ух, старость не радость". Старик знал, что именно в этот час Тамара отправилась в раздаточную для получения расходников. перчаток, масок и прочих необходимых вещей. Занимало это обычно минут 15, но почти всё время мы потратили на разговор со стариком и определение, кто есть кто. Поэтому нужно было спешить. Проскочить просто так я бы не успел, поэтому сейчас разыгрался весь этот спектакль. Курнев проковылял до статуи, театрально вскинул руки, громко произнёс: "Ох, сейчас упаду, ноги совсем не держат. Тамара, ты где пропадаешь?" Андрей Игоревич, это вы? крикнула из-под сопки Тамара. Я качает меня. Сейчас упаду, падаю. Корниев схватил статую, делая вид, что падает, отвернул чуть в сторону, смещая обзор камеры в стену. Со второй камерой тоже поступили хитро. Корниев знал, что открытая дверь палаты загораживает часть обзора, создавая невидимую полоску. Мне нужно было передвигаться именно в этой мертвой зоне, чтобы не быть замеченным. Из-под сопки выскочила Тамара. Это был знак. Я вышел из палаты, прижимаясь к стене, двинул в сторону выхода. Тамара! Громко произнес Корниев, отвлекая внимание. Я упал. Плохо мне. Зачем же вы вышли? Забеспокоилась Тамара, подхватывая старика. Корниев взял ее за плечи, делая вид, что пытается встать, а сам же ловко ограничивая ей обзор. Тамара, посмотри на меня. Кажется, у меня инфаркт или инсульт. Посмотри на лицо, оно перекошено. Посмотри, это первые признаки, если перекошено лицо. Смотри внимательней. При такой поддержке пройти путь от палаты до выхода было легче лёгкого, но нужно было ещё решить вопрос с охраной, которая ходила по общему коридору. Однако и тут Корнев дал ценные указания. Находясь почти за самой спиной Тамары, внимательно наблюдая, как старик ловко управляет её вниманием, я дождался определённого знака и шмыгнул в подсобку. Где ещё минуту назад суетилась медсестра. Отставной штабс-полковник не обманул. Там висел запасной халат, который Тамара принесла сюда специально для себя. Она часто, как сказал старик, обедала на рабочем месте и пачкалась. Выждав ещё один знак, я вышел из-под субки и в два прыжка выскочил из отделения. На Литу накинул халат и, сделав задумчивый вид, прошёл мимо охраны. На меня даже не обратили внимания. Халат сыграл свою роль идеально. Облегчённо выдохнув, я двинул по коридору. В короткой беседе с Корневым он предположил, что император мог лежать в седьмом отделении, самом закрытом из всех. Туда сложно было попасть. Любой доступ осуществлялся с помощью специальных ключей, которые имелись только у ограниченного круга людей. Моей задачей сейчас являлась разведка этого самого седьмого корпуса и поиск ключа, чем я и занялся. Незаметно стащив со стола фонарик-доскоп, я перекинул его через шею, еще больше придавая себе вид врача. Стараясь сильно не отвечивать лицу мимо проходящим докторам и персоналу, я прошел к лифту, вызвал его, принялся ждать. Двери открылись, и из лифта вышло несколько врачей и что-то живо обсуждающих. Я пропустил их, зашел внутрь, быстро сообразил, что кнопка с надписью VIP это и есть тот самый седьмой корпус, в который мне нужно было. Я нажал кнопку. "Постойте!" раздался вдруг чей-то голос, и пухлая рука в последний момент остановила закрывающуюся дверь, ворвавшись в пространство лифта. "Успел!" выдохнул толстый каратыш, заходя внутрь. Это был доктор, об этом говорил белый халат, хотя в некоторых местах он был не таким и белым, а замасленным едой. "Здравствуйте", кивнул мне каратыш. "Мне в пятый". Он нажал на кнопку и тут же обратил внимание, что я нажал на VIP. Увём в седьмой корпус. Не повезло. Почему? Не смог сдержать я любопытство. Ну как же такая система контроля? Пока пройдёшь все стадии идентификации, забыл, зачем пришёл. Пухляш вежливо рассмеялся. Верно, сдержанно ответил я. Лифт медленно поплыл вверх. Хотя я и сам подавал прошение о переводе на седьмой корпус, не унимался собеседник. Там ведь и зарплата больше, и возможностей шире. Я не ответил. Завязывать разговор с незнакомцем мне не хотелось, да и нужно было быть осторожным, но Пухляш не унимался. А вы давно там работаете? Что-то я вас раньше тут не видел. Недавно, ответил я. 3 дня назад. А, -а, а, как раз под самую суть вы попали, улыбнулся Пухляш. Что вы имеете в виду? насторожился я. Ну как же? Там у вас в VIP-палате какой-то серьёзный дядька лежал, тут столько охраны было. Интересно, кто это мог быть? Можете сказать? Пухляш с любопытством глянул на меня. Нет, не могу. Нельзя, ответил я. Понимаю. Соглашение о конфиденциальности. Но ну, хотя бы подсказку. Страсть как интересно. Это министр торговли Дудков? Или постойте, это японский посол, который приезжал к нам? А, нет, он к тому времени уже уехал. Тогда точно. Шаляпин, привет. не могу сказать. Пухляш аж затрясся, тихо произнёс: "Ну, шалёпин же, ну просто кивните". Я едва заметно кивнул. "Я так и знал. Не могу поверить, что он был у нас. Обожаю его, был на всех его концертах, а его баритон пробирает меня до мурашек. Поэтому его увезли его раньше времени, чтоб лишнего ажиотажа не создавать". "А кто увез?" осторожно спросил я. Просто в тот день я не на смене был. Да я толком не знаю. Видел из окна, что машина была черная такая, фургон с рисунком солнца на боку. Ну, бреньки крепкие вели кого-то, точнее везли. Везли? Ну да, на каталке. Он был весь укрыт пледом, но я видел, что он высокого роста, точно такого же, как Шаляпин. Вот вестерония судьбы. Любимый певец был так близко, а я не знал. А вот и мой этаж. Лифт остановился. Пухляш вышел. А вместо него зашло двое. Эти точно были не из медперсонала. И даже более того, я точно знал, кто это такие, потому что почувствовал знакомые эманации силы. Это были адепты секты